Лота Кернберг. Нарциссическая личность. Клиническая теория и терапия. Современные психоаналитические подходы к нарциссизму. Все три основных типа подходов к изучению нормального и патологического нарциссизма в современном психоаналитическом мышлении вытекают из статьи Фрейда в скобках 1914, посвященной этому предмету. Клейнианский подход. Первый подход к нарциссизму, относительно малоизвестный в нашей стране, основан на теории объектных отношений Мелани Клайн. Он представлен в работах Герберда Розенфельда. Среди исторических корней этого подхода – описание нарциссических типов сопротивления в переносе, сделанное Абрахамом, 1919 год, статья Джоанна Ривьер, 1936 о негативной терапевтической реакции и изучение зависти и благодарности в работе Мелани Кляйна, 1957-й. В четырех крайне насыщенных содержанием статьях, опубликованных с 1964 по 1978, Розенфельд подробно описывает структурные характеристики и особенности переноса в психоанализе нарциссической личности. Он был первым, кто связал околинианский подход к терапии с описательным и характерологическим анализом специфической группы пациентов и создал первую современную теорию патологического нарциссизма. По мнению Розенфельда, нарциссическая личность посредством всемогущества интроицирует абсолютно хороший примитивный частичный объект и или проецирует свое «я» внутрь такого объекта, таким образом отрицая всякое отличие или отделенность «я» от объекта. Это позволяет пациентам с нарциссизмом отрицать свою потребность в зависимости от внешнего объекта. Зависимость означала бы потребность в любящем и потенциально фрустрирующем объекте, на который направлена также интенсивная ненависть, причем последняя принимает форму сильной зависти. Зависть, как полагает Розенфельд, следуя Клейн, есть первичное интрапсихическое выражение инстинкта смерти и самое раннее проявление агрессии в сфере объектных отношений. Нарциссические объектные отношения позволяют избежать агрессивных чувств, возникающих в ответ на фрустрацию и осознание зависти. Внешний объект, который в реальности нужен пациенту, часто используется для проекции всех нежелательных частей пациента вовнутрь этого объекта. Таким образом, при терапии аналитик используется как «туалет» в кавычках. Взаимоотношения с аналитиком туалетом приносят большое удовлетворение нарциссическому пациенту, поскольку все неприятное помещается в аналитика, а все хорошее, что содержится в этих отношениях, пациент приписывает себе. У этих пациентов, продолжает Розенфельд, существует в высокой степени идеализированный «я-образ», и они всемогущественно отрицают все, что не вписывается в эту картину. Они могут быстро присвоить ценности и идеи других людей и утверждают, что это их ценности, или же могут бессознательно обесценивать и разрушать то, что получают от других, поскольку иначе это бы вызвало невыносимое чувство зависти. И потому они хронически не удовлетворены тем, что получают от других. Розенфельд, в скобках 1971, исследует другие проблемы такой структуры личности, связанная с тем, что идеализация своего «я» включает идеализацию всемогущих разрушительных частей «я». Зараженность патологического безумного «я» примитивной агрессией придает таким пациентам качество грубого саморазрушения. При этом пациент бессознательно ненавидит все хорошее и ценное, не только хорошее во внешних объектах, но и потенциально хорошее своего собственного нормального зависимого «я». В самых тяжелых случаях такой пациент чувствует безопасность и испытывает торжество только тогда, когда разрушил всех окружающих и, в частности, вызвал фрустрацию у тех, кто его любит. Чувство власти у таких пациентов, видимо, проистекает из их глухоты ко всем обычным человеческим слабостям. Иначе говоря, при ярко выраженном нарциссическом расстройстве личности безумное «я» пациента пропитано злокачественной смесью либидо и агрессии с явным преобладанием последней, и очень сложно вызволить зависимое здоровое части «я» из темницы нарциссической структуры личности. Розенфельд, в скобках 1975 считает, что его теория имеет отношение к наиболее тяжелым формам негативной терапевтической реакции. Он также предполагает, что бессознательная грандиозность этих пациентов может выражаться в фантазии, в которой они обладают и мужскими, и женскими чертами внутренних и внешних объектов, посему они также полностью свободны от сексуальных потребностей, как свободны от потребности в зависимости. Кризис нарциссических структур может вызывать почти бредовое переживания параноидного характера, которое преодолеваются с помощью интерпретации, в результате чего пациент движется к состоянию подлинной зависимости, к депрессивной позиции и переживанию эдиповых конфликтов. Патологическое грандиозное «я» таких пациентов порождает примитивные формы сопротивления терапии, более тяжелые и хуже подающиеся воздействию, чем сравнительно мягкие типы негативной терапевтической реакции, в которых сопротивление представлено бессознательным чувством вины, исходящим от садистического суперэго. В отличие от прочих сторонников клинианского подхода, Розенфельд проявляет интерес к феноменологии расстройств характера и их дифференциальной диагностике. Поэтому его клинические наблюдения, если не его метапсихологию, легче интегрировать с основным течением психоаналитической мысли. «Я полагаю, что Розенфельд дал нам важное описание клинических характеристик и форм переноса нарциссических пациентов, но не разделяю его мнение, что зависть есть выражение врожденного инстинкта смерти и не согласен с его тенденцией интерпретировать нарциссические конфликты исключительно как отражение развития на первом году жизни». Я также не согласен с его гипотезой о том, что нарциссическая личность отрицает отделенность «я» от объекта. Такой пациент отрицает различие между «я» и объектом, но не отделенность. Только при психотической структуре личности мы находим настоящую потерю дифференциации «я» от объекта. Это достаточно распространенное заблуждение, оно присутствует в концепции переноса поглощения кохута и у многих других авторов, для которых симбиотические взаимоотношения становятся слишком широким понятием. В результате этой ошибки пациенты, отрицающие отличие аналитика от самих себя, объединяются с пациентами, которые действительно не могут отделить свои телесные переживания и мысли от переживаний и мыслей терапевта. Последнее характерно для пациентов с шизофренией, проходящих интенсивную терапию, а не для пациентов с психопатологией непсихотического характера. Нечеткость использования термина «психотический» у клинианцев есть одна из основных проблем такого подхода. Кроме того, я ставлю под сомнение положение Розенфельда о том, что большинство пациентов с нарциссическим расстройством личности, как и пограничных пациентов, являются подходящими кандидатами для психоанализа. Я нахожу противоречия между данной терапевтической рекомендацией и описаниями, по крайней мере, некоторых случаев, которые он приводит. В своих поздних статьях Розенфельд в скобках 1979 самостоятельно приходит к выводу, что ярких пограничных пациентов с нарциссическим расстройством личности, особенно пациентов с грубыми агрессивными чертами, не следует подвергать психоанализу. Кроме того, он предлагает существенное изменение техники при работе с некоторыми нарциссическими пациентами в периоды глубокой регрессии, в скобках 1978 год. Самое главное, я не могу согласиться с предположением Розенфельда, характерным для всех клинианцев, о том, что главные этапы развития человека относятся к первому году жизни. Так, например, он утверждает, в нарциссических объектных отношениях всемогущество играет важнейшую роль. Объект обычно частичный, например, грудь, инкорпорируются посредством всемогущества. Это предполагает, что младенец относится к нему как к своей собственности. Мать или грудь используются как контейнеры, куда всемогущественно проецируются части «я», которые неприятны, поскольку могут причинить боль или вызвать тревогу. Это характерно для клинианцев, которые относят всякое развитие к первому году жизни и рассматривают любой примитивный материал, как отражающий предполагаемый самый ранний уровень развития. Такой подход вызывает у меня большие сомнения. Я, тем не менее, солидарен с Розенфельдом в его представлении о необходимости интерпретировать как позитивный, так и негативный перенос нарциссических пациентов. Особенно важно, с моей точки зрения, то, что он выделил отдельную группу нарциссических пациентов, у которых грандиозное «я» смешивает в себе агрессивное или беденельное влечение. Я также ценю его клинические описания нарциссического переноса. Хотя мой подход к этим видам переноса не таков, как у Розенфельда, мои интерпретации во многом основаны на его рабочих описаниях. В моем техническом подходе, в отличие от подхода Розенфельда, терапевт обращает главное внимание на то, что материал говорит о переносе. При этом я не делаю попытки немедленно найти генетические корни. Фактически, чем примитивнее материалы, тем с большей осторожностью следует относиться к генетической реконструкции, поскольку при таком уровне регрессии происходит интропсихическая реструктурализация и смешение фантазий, происходящих из разных источников. В отличие от техник клинианцев я обращаю большее внимание на участие пациента в аналитическом исследовании. Я неохотно обучаю в кавычках пациентов моим теориям и постепенно намного осторожнее, чем последователи Клейн, предлагая пациенту расширить границы осознания бессознательного материала. Пациенты быстро учатся языку и теориям аналитика, и тут возникают проблемы, поскольку пациенты начинают поставлять аналитику материал, который «подтверждает» в кавычках теорию любого рода. Эти проблемы особенно сильно проявляются в рамках авторитарных типов интерпретации, свойственных школе Мелани Клейн. И, разумеется, как указывал сам Розенфельд, нарциссические пациенты рады побольше узнать о теориях аналитика, чтобы потом использовать их для защиты. Кохут и психология «Я» в двух книгах и серии статей «Хайнц Кохут» в скобках 1971-1977 предлагает совершенно иные метапсихологию, клинические объяснения и терапевтические подходы для нарциссического расстройства личности. По сути, Кохот утверждает, что существует группа пациентов, психопатология которых находится между психозами и пограничными состояниями с одной стороны и неврозами и легкими расстройствами характера с другой. Группу нарциссических расстройств личности, по его мнению, таким пациентам показан психоанализ, можно, как он считает, отличить от всех остальных только по проявлениям переноса, а не по чисто клиническим описательным критериям. В психоаналитической ситуации диагноз нарциссической личности можно установить, обнаружив два типа переноса – идеализирующий и зеркальный. Идеализирующий перенос отражает терапевтическую активизацию идеализированного образа родителя, он проистекает из архаичного рудиментарного «я-объекта». Пациент чувствует себя пустым и бессильным, когда отделен от идеализированного объекта переноса. Кохот предполагает, что интенсивная зависимость от этих идеализированных «я-объектов» обусловлена желанием пациента заместить ими недостающий сегмент своей психической структуры. Нарциссическое равновесие пациента поддерживается интересом и одобрением со стороны тех, кто в настоящем является повторением «я-объектов», болезненно недостающих в прошлом. Во-вторых, такому пациенту свойственна реактивизация грандиозного «я» в психоаналитической ситуации. Это приводит к появлению зеркального переноса в анализе. Можно выделить три формы зеркального переноса в соответствии с тремя уровнями регрессии. Наиболее архаичен перенос поглощения, при котором грандиозное «я» пациента окутывает аналитика. Менее архаичным является перенос типа «альтер-эго» или «двойника». В еще меньшей степени архаичен зеркальный перенос в узком смысле этого слова. Наиболее архаичный перенос отражает оживление ранней стадии развития, на которой я и объект идентичны. Перенос типа «альтер-эго» или «двойника» отражает ощущение пациента, что аналитик подобен ему или похож на него. При зеркальном переносе в узком смысле слова пациент воспринимает аналитика как отдельного человека, но значимого лишь в той мере, в какой тот нужен для собственных целей ожившего грандиозного «я» пациента. Кохот предполагает, что эти два типа переноса, идеализирующий и зеркальный, представляют собой активизацию психоаналитической ситуации заблокированной стадии развития, стадии архаичного грандиозного «я», Хрупкость такого архаичного «я» требует эмпатии и нормальной функции отзеркаливания со стороны матери, являющейся «я-объектом». Ее любовь и преданность помогают сначала консолидации грандиозного «я» и затем его постепенному развитию, переходу к уверенности в себе и более зрелым формам самоуважения через все менее и менее архаичные типы отзеркаливания. В то же время оптимальное отношение с отражающим Я-объектом способствует развитию нормальной идеализации Я-объекта, приходящей на смену первоначальному совершенству грандиозного Я, которое теперь частично сохраняется в отношении с таким идеализированным Я-объектом. Такая идеализация в конечном итоге завершается, согласно терминологии Кохута, преобразующей интернализации идеализированного Я-объекта в интрапсихическую структуру, порождающую эго-идеал и способность суперэго к идеализации, что сохраняет новый тип интернализованной регуляции самоуважения. Нарциссическая психопатология, по мнению Кохота, проистекает в сущности из травмирующего недостатка эмпатии матери и нарушения нормального развития процессов идеализации. Эти травматические события приводят к блоку развития, к фиксации на стадии архаичного инфантильного грандиозного «я» и к бесконечному поиску идеализированного «я» объекта, необходимого для завершения развития психических структур. «Все это и проявляется в разных типах нарциссического переноса, о которых мы говорили выше». В процессе терапии психоаналитик должен позволить развиться нарциссической идеализации себя пациентом, не прерывая ее преждевременной интерпретацией или соотнесением с реальностью. Это дает возможность развиться полноценному зеркальному переносу. Пациент заново переживает травматический опыт раннего детства своей более зрелой психикой, и в процессе преобразующей интернализации в нем создаются новые психические структуры. С помощью аналитика, служащего «я-объектом», Психоаналитик должен главным образом выражать эмпатию, уделять основное внимание нарциссическим нуждам и фрустрациям пациента, а не производным влечением или конфликтам, возникающим в периоды нарциссических фрустраций в ситуации анализа. Неизбежные моменты, когда психоаналитику не хватает эмпатии, создают в процессе терапии травматические обстоятельства, при которых архаическое, грандиозное «я» временно фрагментируется. Активизируется нарциссический гнев, возникает чувство диффузной тревоги, деперсонализация, ипохондрические тенденции или даже развивается более патологическая регрессия к бредовому восстановлению грандиозного «я» в холодном параноидальном величии. При каждом таком эпизоде нарциссической фрустрации психоаналитик вместе с пациентом выясняет, где и когда аналитик не проявил надлежащей эмпатии и как это связано с подобными событиями во взаимоотношениях пациента со значимыми объектами в раннем детстве. Кохот настойчиво подчеркивает, что для этого не требуется устанавливать параметры техники и что такая модификация стандартной психоаналитической техники отличается от анализа ненарциссических пациентов лишь тем, что тут делается основной упор на эмпатию, в отличие от объективной нейтральности, и основное внимание уделяется изменениям «я», а не влечением и пока еще несуществующим межструктурным конфликтам». Кохут считает, что есть принципиальная разница между доэдиповой или нарциссической патологией и эдиповой психопатологией, связанные с обычными неврозами и расстройствами характера ненарциссической природы. Психопатологию той стадии развития, которая начинается с образования архаического грандиозного «я» и кончается преобразующей интернализацией эго-идеала, надо исследовать с точки зрения превращений биполярного «я» в скобках терминологии Кохута. Кохот предполагал, что один полюс – концентрация величия Я – собирает в себя основные амбиции раннего детства, а другой полюс – место сосредоточения главных идеализированных структур цели Я – появляется несколько позже. Эти два полюса возникают соответственно от материнского отзеркаливающего принятия, которое поддерживает ядерное величие, и от ее холдинга и заботы, что позволяет окутать переживания идеализированным всемогуществом Я-объекта. Основные амбиции и основные идеалы связаны между собой промежуточной областью основных талантов и умений. Эта структура биполярного «я», по мнению Кохута, отражает как происхождение, так и локализацию ранней психопатологии, в отличие от психопатологии в лечении конфликтов, свойственной трехчастной структуре психики Эдипова Переда. Он придумал термин «трагический человек» для обозначения нарциссической психопатологии и «виноватый человек» для обозначения эдиповой психопатологии, развивающейся под влиянием влечений, бессознательных внутренних конфликтов и трехчастной структуры психики. По его мнению, агрессия, жадность и ненасытность при нарциссических расстройствах личности есть следствие дезинтеграции «я», а не мотивационных факторов этой дезинтеграции. Кохот заменил свой прежний в скобках 1971 год термин «нарциссический перенос», основанный на теории либидо, термином «я-объектный перенос», показывая этим, что отказался от своей концепции нарциссического и объектного либидо как качественно отличающихся друг от друга, а не определяемых объектом, на которое либидо направлено. Это вполне соответствует его взгляду на раннее интрапсихическое развитие как на нечто, не зависящее от судеб развития влечений, то есть либидо и агрессии. Фактически Кохот отказывается признавать влечение и конфликты как основные силы и мотивации на ранних стадиях развития. Он считает, что нормальная преобразующая интронализация идеализированного я-объекта в интропсихическую структуру способствует образованию трехчастной интропсихической структуры, предложенной Фрейдом, и открывает возможность для развития бессознательных интропсихических идиповых конфликтов, основанных на влечениях. Как я уже указывал в скобках 1975, Кохут верно отобразил значение идеализации в переносе. Фактически он сделал огромный вклад в прояснение нарциссического переноса, описав присущие тому черты грандиозности и идеализации. Но он упускает различие между патологическими типами идеализации, которые активизируются в нарциссическом переносе, и более нормальными типами идеализации, выражающими ранее защитные механизмы идеализации и их последующие модификации под влиянием интеграции объектных отношений. Таким образом, он смешивает первое – идеализацию, являющуюся частью защиты от агрессии, когда происходит защитное расщепление между идеализацией и обесцениванием, второе – идеализацию в качестве реактивного образования против вины, и третье – идеализацию как проекцию патологического грандиозного «я». Принимая идеализацию в переносе, вместо того чтобы подвергнуть ее анализу, он упускает разницу между различными уровнями развития этого защитного механизма. Кохот также смешивает патологическое взаимодействие при пограничных состояниях и патологическом нарциссизме, сопровождающееся быстрым переключением с я на объект репрезентации и обратно, и подлинное феномен поглощения, которое встречается только при психозах. Случаи, которые приводят к охот, совсем не похожи на подлинное феномена поглощения, встречающееся при симбиотическом переносе у шизофреников. Это отражает еще одну более широкую проблему, когда терапевт смешивает слова пациента о своих переживаниях с настоящей природой и глубиной его регрессии. Когда пациент говорит, что чувствует замешательство или рассыпается на чести, это не обязательно означает, что у него фрагментация «я». Кроме того, Кохут не отличает патологическое грандиозное «я» от нормального «я» в процессе его развития в младенчестве и детстве. Следовательно, его попытки сохранить грандиозное «я» и позволить ему сделаться более адаптивным приводят к тому, что патология интернализованных объектных отношений не разрешается, и это существенно ограничивает эффект проводимой им терапии. Основная проблема теории Кохута заключается в том, что он не проводит границы между нормальной и патологической грандиозностью. Его утверждение, что линия развития «я» не зависит от объектных отношений, соответствует его терапии, в которой делаются попытки сохранить, защитить и усилить грандиозное «я». Создается впечатление, что он просто стремится постепенно смягчить грандиозное «я», чтобы оно не так сильно мешало окружающим. Лишь систематический анализ позитивного и негативного переноса патологического грандиозного «я», ведущий к постепенному раскрытию его защитных функций и к его замещению нормальным «я», позволяет разрешить патологию в сфере нарциссизма и объектных отношений у таких пациентов. Кохот пренебрегает интерпретацией негативного переноса и даже искусственно способствует развитию в переносе идеализации. Я считаю, что такой подход к нарциссическим пациентам можно назвать поддерживающим и обучающим, поскольку он помогает им рационализировать агрессивные реакции, как естественное следствие недостатков других людей в их прошлом. Эта проблема постоянно возникает в клиническом материале, который приводит Гольдберг в своей книге «Психология. Я. Клинические иллюстрации» в скобках 1978. Так, при работе с мистером Ай, на этот пример ссылается и Гольдберг в «Клинических иллюстрациях» и Кохот в своих двух книгах. Аналитик почти всегда интерпретирует гнев и злость пациента как следствие либо ошибки аналитика, либо недостатков других людей. Аналитик не исследует ни бессознательный аспект фантазии пациента и его реакции на аналитика, ни его сексуальные конфликты, куда входят как его гомосексуальные импульсы по отношению к аналитику, так и садистическое сексуальное поведение женщинами. Кроме тех случаев, когда все они были связаны с фрустрацией и грандиозностью пациента или с идеализацией аналитика. Отказ Кохута от теории влечения как модели соответствует его игнорированию агрессии в переносе, кроме тех случаев, когда он видит в ней естественную реакцию на недостатки других людей, в скобках в частности аналитика. Кроме того, Кохут не уделяет внимания анализу бессознательной стороны переноса, то есть анализу защитной природы сознательного восприятия аналитика пациентам. Отказываясь от анализа бессознательных переживаний и искажений аналитической ситуации, связывающих сознательное настоящее, с бессознательным прошлым, аналитик дает пациенту возможность создавать свое прошлое посредством сознательной реорганизации, в отличие от той радикальной реорганизации бессознательного прошлого, которая происходит при проработке невроза переноса. Кохут, конечно, косвенно предполагает, что у таких пациентов не бывает полноценного невроза переноса. Может быть, у его пациентов действительно не было невроза переноса, но это просто следствие работы аналитика, который защищал и поддерживал патологическое грандиозное я. Суженная концепция эмпатии, понимаемая лишь как эмоциональное осознание аналитиком основного субъективного состояния пациента, приводит к тому, что Кохот не признает функции психоаналитической эмпатии в более широком смысле. Такой эмпатии, которая позволяет аналитику понимать как переживания пациента, так и то, что тот диссоциирует, вытесняет или проецирует. Аналитику очень легко считать свое вмешательство эмпатическим, когда оно соответствует и его теории, и сознательным ожиданиям, и нуждам пациента. Но столкнувшись впервые с некоторыми истинами о самом себе, которых он избегает с помощью защит, пациент может испытать более страдания, даже если эти истины предложены аналитикам тактично и с пониманием. Если на практике эмпатия означает защиту пациента от правды о нем, причиняющей боль и, в частности, усиление нарциссического трансферентного сопротивления, тогда такая концепция крайне узка. Кроме того, в книгах Кохута или в клинических иллюстрациях нет примеров эмпатии по отношению к дикой, страстной и радостной агрессии пациента. Тот факт, что жестокость и садизм могут приносить наслаждение, затемняется ссылками на фрустрирующие обстоятельства, которые мотивируют эти состояния. Из-за этого само понятие переноса в примерах Кохута делается плоским, и текущее сознательное переживание пациента непосредственно связывается в основном с сознательным прошлым. На мой взгляд, Кохот не случайно смешивает свою концепцию я-объекта, примитивной в большей мере искаженные репрезентации значимых других, с более-менее искаженными или реалистичными объекты-репрезентациями при диповой и диповой стадии развития. «Я» и объекты репрезентации, нагруженные либидой или агрессией, отсутствуют в теоретической системе кухута. Поэтому в состоянии фрустрации или неудачи, включая, разумеется, и нарциссические фрустрации или неудачи, существует только одна угроза – угроза травматизации или фрагментации «Я». Совсем не упоминаются плохие, фрустрирующие объекты репрезентации. Например, образ «плохой матери». Интропсихический мир в представлении Кохута содержит лишь идеализированные образы «я» и других «я-объектов». Эти теоретические ограничения не позволяют объяснить воспроизведение в переносе внутренних взаимоотношений с плохими объектами, а это одно из важнейших проявлений не только патологического нарциссизма, но и всякой тяжелой психопатологии вообще. Эта теоретическая проблема соответствует тому, что Кохут на клиническом уровне не интерпретирует негативный перенос. «Признание того, что агрессия в переносе вызвана ошибкой аналитика, диаметрально противоположно интерпретации этой агрессии как искажение переноса, в котором проявляется бессознательная агрессия, по отношению к ранним интернализованным объектам». Кохот указывал на то, что его теоретические формулировки соответствуют его клиническому подходу, подобным трогательным аргументом доказывая ценность своей теории. «Я согласен с тем, что Кохот последователен в своих мыслях, но, по-моему, эти мысли ошибочны». Психоаналитический подход к патологическому грандиозному «я», приводящий к его разрешению, позволяет развиться переносу, в котором представлены не только фрагментированные осколки и кусочки влечений, но и достаточно дифференцированные, хотя и примитивные, частичные объектные отношения. Их можно исследовать и разрешить с помощью интерпретации, в результате чего они преобразуются в более зрелые или целостные объектные отношения и типы переноса, что позволяет разрешить примитивный интропсихический конфликт и приводит к созданию нормального «я». Игнорируя проявление переноса в регрессивных состояниях, принимая их просто за фрагментацию «я», Кохот лишает себя возможности понять самые глубокие, наиболее примитивные слои психического аппарата. Он признает, что его подход приносит улучшения в нарциссической сфере личности, но не в сфере объектных отношений. Систематическая же психоаналитическая интерпретация патологического грандиозного «я» и неинтегрированных примитивных эго-ид-состояний, проявляющихся в процессе терапии, позволяет разрешить как нарциссическую патологию, так и связанную с ней патологию интернализованных объектных отношений. Как уже было упомянуто, Кохот полагает, что у пациентов, достигших преобразующей интернализации идеализированного я-объекта в идеал с последующей интеграцией супер-эго, существуют условия для образования трехчастной структуры психики и для развития дипово-бессознательного внутреннего конфликта, определяемого влечениями. Можно задуматься о том, не откажутся ли последователи Кохута от такого компромисса ради создания более цельной психологии «я», которая полностью вытеснит метапсихологию Фрейда. Теоретическая двойственность проявляется в утверждении Кохута о том, что поскольку метаморфозы формирования и взросления «я» не основаны на влечениях или на интрапсихическом конфликте, производное сексуального или агрессивного влечения проявляющиеся в период травматической фрагментации архаического грандиозного «я», есть продукты дезинтеграции «я». Таким образом, согласно Кохуту, «я» не основано на влечениях, но рождает влечение посредством фрагментации. Теория Кохута не может ответить на многие вопросы. Если мы отказываемся от теории инстинктов, что тогда мотивирует я? Что подталкивает я? Если агрессия и либидо есть продукты дезинтеграции, то как объяснить их наличие? Почему я-объекты не преобразуются в процессе развития? И какую роль играют объектные отношения, если они вообще что-то значат на дейдиповой стадии развития? Как бы мы ни отвечали на эти вопросы, я предполагаю, что последователям теории Я-Кохута придется задуматься над проблемами мотивации раннего развития и роли объектных отношений. эго объектных отношений Критике вышеприведенных подходов воплощены многие из моих собственных теоретических мыслей о нормальном и патологическом нарциссизме. В скобках смотрите также Кернберг 1975, 1976, 80. Обобщая, добавлю, что мой подход отличается от традиционной психоаналитической точки зрения, основанной на работе Фрейда, в скобках 1914, который первым исследовал нарциссизм. По его мнению, сначала существует нарциссическая либидо, а потом появляется либидо, направленная на объект. Мои взгляды также расходятся с мнением Кохута, в скобках 1971, который считал, что нарциссическая и объектная либидо начинаются вместе, а потом развиваются независимо друг от друга, и что агрессия в нарциссической личности вторична по отношению к нарциссическому расстройству. Я считаю, что развитие нормального и патологического нарциссизма всегда включает в себя взаимоотношения я-репрезентаций с объекты-репрезентациями и с внешними объектами, а также конфликты инстинктов, в которых участвуют как либидо, так и агрессия. Если мои формулировки отражают реальность, из них вытекает, что нельзя исследовать нарциссизм, не исследуя одновременно метаморфозы либидо и агрессии и не исследуя интернализованные объектные отношения. Предложенная мной концепция «я» в скобках «self» очень близка к первичной фрейдовской концепции «их», «я», «зэай», «эго». Смотрите главу 14. Она связана с динамическим бессознательным и зависит от него как от скрытого течения, влияющего на психическое функционирование. Главная причина, почему я предлагаю понимать под «я» сумму всех интегрированных «я» репрезентаций различных стадий развития, а не просто какую-то собирательную «я» репрезентацию, заключается в том, что эта организация или структура играет центральную роль в развитии. Я глубоко убежден, использование данного термина оправдано по той причине, что важно отличать нормальное «я» от патологического, грандиозного в скобках «я», нарциссической личности, а также от основанного на конфликте диссоциированного или расщепленного «я», присущего пограничной личностной организации. В моем представлении «я» есть чисто психическая организация, и теперь я кратко обрисую ее происхождение и развитие, нормальное и патологическое. Якобсан в скобках 1971 и Маллер в скобках 1975 расширили наше понимание генетической и связанной с развитием непрерывности, континуальности и широкого спектра неорганической психопатологии. Как Якобсон, так и Майлер использовали структурную концепцию. Описанная Якобсон регрессивный патологический отказ от «я» и объекты репрезентации, и даже их фрагментация, свойственная маниакально-депрессивному психозу и шизофрении, соответствует описанному Маллер отсутствию границ между «я» и объекты репрезентациями при симбиотическом психозе детства. В своих исследованиях нормальная патологическая стадия сепарации индивидуации, особенно субфазы рапрошмент, соответствующей пограничной психопатологии, объясняя свойственную пограничным состоянием неспособность достичь постоянства объекта, Маллер использует концепции якобсон Майлер привела клинические данные, которые позволили установить соответствующий возраст для стадии развития интернализованных объектных отношений, что подтверждало теорию, предложенную Якобсен. Мои собственные исследования о патологии интернализованных объектных отношений при пограничных состояниях осуществлялись в контексте этой теории. Таким образом, теперь возможно, оставаясь в рамках метапсихологии Фрейда, проанализировать, с точки зрения генетического аспекта и аспекта развития, взаимосвязь между личными типами и степенью психопатологии и неудачами в достижении нормальных стадий интеграции интернализованных объектных отношений и я Пер психоза связана с недостатком дифференциации я и объекты репрезентации вследствие чего стираются не только границы между я и объекты репрезентациями но и границы эго. Второе. Пограничное состояние характеризуется дифференциацией «я» и объекты репрезентаций и, следовательно, сохранением способности тестировать реальность, но при этом пограничные пациенты не способны синтезировать «я» как интегрированную концепцию и интегрировать концепции, значимых других. Преобладание механизмов расщепления и связанных с ними диссоциированных или отщепленных множественных «я» и объекты репрезентаций характеризует структуру эго при таких состояниях и объясняет защитную фиксацию на уровне недостаточно интегрированного «я» и неудачу в интеграции супер-эго. В скобках Кернберг, 1975 Третье. Мои исследования психопатологии и терапии нарциссической личности показали на клинической практике достоверность следующих идей. А. Хотя нормальный нарциссизм есть проявление либидо, направленного на «я», как было определено ранее, нормальное «я» образует структуру, в которой интегрированы либидо и агрессия. Интеграция хороших и плохих я-репрезентации в реалистичной концепции я, которая выбирает в себя, а не расщепляет различные частичные я-репрезентации, необходима для либидинальных инвестиций нормального я. Это требование объясняет следующий парадокс. Интеграция любви и ненависти есть предпосылка для способности нормально любить. Б Специфические нарциссические сопротивления у пациентов с нарциссической патологией характера отражают патологический нарциссизм, отличающийся как от обычного взрослого нарциссизма, так и от фиксации на нормальном инфантильном нарциссизме или от регрессии к нему. В отличие от двух последних состояний, патологический нарциссизм появляется тогда, когда либидо направлено не на нормальную интегрированную структуру «я», а на патологическую – Это патологическое грандиозное «я» содержит в себе реальное «я», идеальное «я» и идеальное объекты репрезентации. Обесцененные или определяемые агрессии «я» и объекты репрезентации отщеплены или диссоциированы, вытеснены или спроецированы. Психоаналитическое разрешение грандиозного «я» в контексте систематического анализа нарциссического сопротивления характера постоянно выводит на поверхность, то есть активизирует в переносе, примитивные объектные отношения, конфликты, структуры эго и защитные операции, которые свойственны фазам развития, предшествующим постоянству объекта. Такие виды переноса, тем не менее, всегда смешаны с конфликтами эдиповой природы. Так что они удивительно похожи на переносы пациентов с пограничной личностной организацией. В. Разрешение психоаналитической терапии этих примитивных типов переноса и связанных с ними бессознательных конфликтов и защитных операций постепенно позволяет интегрировать противоречивое «я» и объекты репрезентации, на которые направлена либидо и агрессия, и при этом происходит интеграция нормального «я». Параллельно преобразуется объектное отношение из частичных в целостное, достигается постоянство объекта, разрешается как патологическая любовь к своему «я», так и патологическое отношение к другим. Г. Патологический нарциссизм можно понять лишь в свете метаморфоз производных либидо и агрессии. Патологический нарциссизм есть проявление не только либидо, направленного на свое «я», а не на объекты или на объекты репрезентации, но и либидо, направленного на патологическую структуру «я». Подобным образом нельзя понять структурные характеристики нарциссической личности просто с точки зрения фиксации на раннем нормальном уровне развития или с точки зрения неудачного развития некоторых интропсихических структур. Эти структурные характеристики есть последствия патологического развития эго и суперэго, связанного с патологическим развитием «я», как мы уже говорили. Четвертое. Отсутствие противоречия в концепции «я», свойственное тем психопатологическим состояниям, которые всего ближе к здоровью, есть клиническое проявление интегрированного «я» и способность устанавливать глубокие объектные отношения, которое говорит о том, что эти пациенты достигли стадии постоянства объекта. У невротических пациентов есть интегрированное нормальное «я», сосредоточенное вокруг сознательных и предсознательных аспектов эго, хотя включающее в себя и бессознательные аспекты. Нормальное «я» – верховный организатор главных функций эго, таких как тестирование реальности, синтез и интеграция. Тот факт, что невротический пациент, у которого серьезно нарушено взаимоотношение с другими, в то же время сохраняет способность поддерживать наблюдательную функцию эго, предоставлять свое разумное сотрудничащее эго в качестве средства для психоаналитической терапии, показывает, что у таких пациентов интегрированное «я». Пятое. Это, наконец, приводит нас концепция нормального я, которая в отличие от патологического грандиозного я формируется естественным путем по мере образования и интеграции трехчастной энропсихической структуры. Из клинической и теоретической точек зрения мы можем таким образом определить «я» как интегрированную структуру, у которой есть аффективные и когнитивные компоненты, структуру, помещенную в эго, на развившуюся из предшественников эго, из интрапсихических структур, которые существовали до интеграции трехчастной структуры. Такой взгляд несколько отличается от безличной концепции происхождения и свойств трехчастной структуры аэропорта в скобках 1960-й. Барьеры вытеснения, которые действуют и поддерживают динамическое равновесие трехчастной структуры, также служат для бессознательного влияния и контроля над «я». Это не абстрактные психические энергии, подобные гидравлическому давлению, но вытесненные интернализованные объектные отношения, либидинальные и агрессивные, которые стремятся реактивизироваться, внедряясь в интропсихическое и межличностное пространство «я».